«Крайне любопытные экземпляры», — сказал Бахметьев, покрутив головой. «Крайне. Василий Борисович Липунов. В некоем специфическом обществе, известный также как Роберт Дьявол и Кондатьор. «Уголовный?» — спросил Савельев. «Но клички что-то для уголовного сложноваты». «Вот именно. Ну что вы, какой уголовный?» «Вовсе даже наоборот». Бахметьев, усмехнувшись, мастерски просвистал первый куплет запрещенной Марсельезы. «Ах, вот оно что!» — воскликнул Савельев. «Из нигилистов!» И из каких народная воля, происхождение самого благородного, несколько столетий назад генеалогическое древо даже пересеклось иными веточками с рывковичами. Правда, лет 200 назад фамилия всего каких-то обстоятельств утратила право на княжеский титул. Такое, историки пишут, случалось. Но все равно, высокого полета птица. В народной воле, если вы знаете, немало особ самого знатного происхождения, кого не возьми, в бархатную книгу записан. Так вот, этот субъект, многолетняя головная боль как третьего отделения, так и преемника всего учреждения, подозревается, да в чем он только не подозревается, и в причастности к трем, как минимум, покушениям на покойного государя и к устройству типографии нелегальной литературы в Женеве и к убийству полковника жандармов Мазина, длиннейший знаете ли список, однако... Бахметьев печально покребил губы, однако ни разу не увлечен и не взят с поличным. Блестяще конспирируется. Неуязвим. Я знаю людей, которые его имени спокойно слышать не могут. Сатанеют. Понять их можно. А девица? Девица. Из того же гнезда гадючка. Нина Юрьевна Издольская. Тоже столбовая дворянка. Бахметев сделал странную гримасу, лишённую, однако, весёлости. Самое смешное и грустное, что ваш покорный слуга с ней пребывает пусть и в отдалённейшем, но родстве. Российское дворянство, знаете все друг другу родня. То ли кузен её, троюродной прабабушки, был женат на племяннице четвероюродного брата моего прадедушки, то ли что-то в этом роде. Этакое древнее соприкосновение веточек случается. Так вот, сама девица никогда в народной воле не состояла и в деятельности ее не участвовала, но из сочувствующих. Бешеные деньги передала за последние пять лет на благородную деятельность единомышленников. Благо богато и снова не подкопаешься. С господином Липуновым вот уже примерно года три состоит, так сказать, в браке. Ну, не в разумеется. У нигилистов таков обычай. Они же все насквозь передовые и на отжившие предрассудки плюют. А каким образом Липунов оказался знаком с Кирюшином? Вроде бы совершенно разные люди. Бахметьев усмехнулся. Да понимаете ли, в свое время господин Кирюшин, еще будучи на службе тоже восхотел стать передовым и прогрессивным. Тогда это было ужасно модно, да и нынче мода не похожа, чтоб прошла. Стал ходить на разные сборища, книжечки запрещенные почитывать, даже витистывать пробовал в духе «Либерте», «Эголите» и «Фратерните». Только после 1 марта недоброй памяти 81-го, как вся эта модная публика, Перепугался насмерть, книжки выкинул, знакомство порвал. Но оказалось не все. Оказалось, с Липуновым они порой встречались. К чему я веду? Дело в том, что кроме Кирюшина, в доме у Аболина частенько бывает, и это наша очаровательная пара. Отношения настолько тесные, что они там порой даже ночевать остаются. А однажды, мой агент докладывал, три дня в гостях провели безвылазно. Бахметьев поднял ладонь. «Аркадий Петрович, на вашем лице, я вижу, изобразилась вот такими буквами радостная догадка. Увы, ничего подобного. Мы-то об этом моментально подумали, сразу как только Липунов первый раз у Аболина объявился. Чины охранного отделения клянутся и божатся. Никогда прежде Аболин не был замечен не то, что в рядах никелистов, но и в отдаленнейшей близости». «Полное впечатление, что он прежде никогда и нигде не был замечен». Открылась калитка в стене, и вышел он оттуда непонятно откуда. Бахметев покосился на Рокотова. «Для господина поручика ее обстоятельства служат еще одним доказательством его гипотезы, но я настроен гораздо более скептически». «Наблюдательная станция?» – сказал Рокотов упрямо. «Ну, разумеется», – кивнул Бахметев. «Вы непременно проводите Аркадия Петровича и на наблюдательную станцию, чтобы он там побеседовал с господами-физиками. Я ничего не намерен укрывать. Я ведь сам пригласил для консультации офицера из Грачинского батальона. Только позвольте, я сначала закончу. Я еще не все Аркадию Петровичу рассказал». Он улыбнулся чуть смущенно. «С месяца назад от безнадежности, честно признаться, мы решили устроить у господина Аболина самый тщательный обыск. Но, разумеется, чтобы ничего не заподозрил. Ни у него одного. Перегнули от подвала до чердака восемь домов. Весь тамошний конец». На завтра пустили там слух, что жандармы ищут тайный склад, на котором нигилисты держат взрывчатые материалы. Кажется, поверили, в том числе и оболен. Переодели людей в полицейские и жандармские мундиры, кое-кто в партикулярном изображал агентов охранного. Роман Степанович, разумеется, по его горячей просьбе принял самое деятельное участие. «Не изложите ли ваши впечатления, Роман Степанович?» предложил он без малейшей насмешки. Рокотов опустил глаза. Ровным счетом ничего. Обычные за Москворецкие домишка жители со скромными средствами, как снаружи, так и внутри. Наши агенты, как им было приказано, действовали крайне бестремонно, то есть совали нос даже в горшке на кухне, постели перетряхивали, по всем сусекам поскребли, совершенно ничего интересного. А болен держался абсолютно спокойно, как человек, которому нечего опасаться. «Никаких шкатулок с драгоценностями или червонцами мы тоже не нашли. Успеем там оборудовать какой-нибудь тайник, наши ребята его обязательно бы нашли». Он поднял голову, его голос зазвучал увереннее, реще. «Вы знаете, Аркадий Петрович, в том, что дело нечисто, меня убеждает как раз отсутствие многого». «Это как?» – не без удивления спросил Савельев. Как вам объяснить, кухарки у него нет. Это мы прекрасно знаем. Готовые обеды в кухмастерской он не берет. Это тоже давно известно. Этот его молчун дворник, правда, регулярно покупает разнообразный соясной припас, требующий готовки. Так вот, кухней пользуются вовсю. И горшок со щами я там видел. И стояла на столе отлично приготовленная жареная курица. «Вот дворник готовит», — сказал Бахметьев бесстрастно. «Что тут удивительного? Мало ли в России поваров». «А то и сам Аболин любит покухарничать. Быть может, у него такое пристрастие, или, как англичане выражаются, хобби. «Это ничего еще не доказывает». «Согласен», — сказал Рокотов с видом человека, имеющего кое-что в резерве. «Можно объяснить и так. А вот как вы объясните отсутствие кроватей, которые там просто обязаны быть?» «То есть?» – поднял Брой Похметьев. Рокотов не без торжества в голосе продолжал. «Простите за влюгарное направление разговора, но без таких подробностей не обойтись. К моменту производства у Аболина обыска Липунов и мудмуазель Нина Юрьевна трижды у него гостевали. Я поднимал донесения агентов. Однажды они оставались в доме у Аболина три ночи, дважды по две». «Должны же они были где-то спать, я имею в виду на чем-то, не сидя же на стульях. Не на века, как же под столом. В доме оболена одна единственная кровать самого хозяина, и она узка на одного человека, а других попросту нет», — он ухмыльнулся. Мы, все тут, конечно, взрослые люди, господа, прекрасно понимаем, что при определенных обстоятельствах молодой человек и дама, состоявшие в отношениях, прекрасно уместятся и на узкой кровати. Допустим, хозяин им всякий раз по долгу гостеприимства уступал свое скромное ложе, а сам, подобно своему дворнику, уходил на сундук в прихожей. Но зачем это им? Или что, простите, негде? И у Липунова, и у Нины Юрьевны собственные дома в Москве, где они полновластные хозяева. Все эти годы, что они состояли в связи, я специально уточнял в охранном, то кавалера преспокойно оставался ночевать у дамы, то даму у кавалера... Прислуга в обоих домах привыкла настолько, что давно сплетничать перестала. Они с младенчества в роскоши, они привыкли, чтобы было уютно. Какого же лешего они остаются у оболина, где нет того уюта, к которому они привыкли? Пользуясь новомодным словечком, это совершенно не в их стиле. Вот это как объяснить?